Глава вторая В запертую комнату стали проникать сквозь решетчатые ставни серые полосы дневного света, веером располагаясь на потолке. В спертом воздухе становилось тяжело дышать, но, несмотря на это, все досыпали ночь. Ленора и Анри лежали обнявшись. Альзира откинула голову на свой горб. А старик бессмертный лежал один на освободившейся постели Захарии и Жан Лена и храпел, раскрыв рот. С площадки, где в проходе стояла кровать супругов, не доносилось ни звука. Маэ покормила Эстеллу, привалившись на бок и положив ребенка поперек живота. Так она и заснула. Девочка насытилась и уснула вместе с нею, уткнувшись лицом в мягкую грудь матери. Внизу часы с кукушкой пробили шесть. В поселке послышались хлопанье входных дверей и стук деревянных башмаков по плитам тротуара. Это уходили на работу сортировщицы. Затем снова наступила тишина до семи часов. В семь распахнулись ставни. Сквозь тонкие стены стали доноситься громкие зевки и кашель. Где-то поблизости давно уже скрипела кофейная мельница — а в комнате у Маэ все еще никто не просыпался. Вдруг послышались громкие крики и звуки пощечин. Шум разбудил Альзиру, сообразив, что уже поздно, она вскочила с постели и босиком побежала будить мать. — Мама, мама, пора вставать. Тебе надо идти. Осторожнее, ты раздавишь Эстеллу. И она взяла ребенка, который задыхался под тяжестью огромных грудей. «Фу ты пропасть!» — с трудом проговорила Маэ, протирая глаза. «Так измялась, что, кажется, проспала бы весь день. Одень Ленору и Анри, я их возьму с собой, а ты присмотри за Эстеллой. Я не хочу ее тащить, еще захворает в такую собачью погоду». Она наспех умылась, надела старую синюю юбку, самую чистую, и серую шерстяную кофту, на которую положила накануне две заплаты. — А обед-то пропастья такая! — снова пробормотала Маэ, и стала спускаться по лестнице, то и дело на что-нибудь натыкаясь. Альзира тем временем вернулась в комнату и отнесла туда Эстеллу, которая снова стала кричать. — Маленькая Горбунья привыкла к крикам девочки и в восемь лет, как настоящая женщина, умела унять и развлечь ребенка. Она тихонько положила малютку на свою постель, еще сохранившую теплоту, и убаюкала ее, дав ей пососать свой палец. Это было как раз вовремя. Снова поднялась возня. Альзире пришлось водворять мир между Ленорой и Анри, которые, наконец, проснулись. Дети никогда не жили в ладу между собою и только во время сна нежно обнимались. Шестилетняя девочка, едва встав, нападала на мальчика, который был двумя годами моложе ее, и переносил колотушки, не пытаясь дать сдачи. У обоих были непомерно большие, словно раздутые головы с скопною растрепанных белокурых волос. Альзира оттащила сестру за ноги, пригрозив, что выпарит ее. Потом началось умывание и одевание детей. Они не давались и топали ногами. Ставней не открывали, чтобы не будить деда. Он продолжал храпеть, невзирая на ужасающую суматоху, поднятую детьми. «У меня готово, скоро вы там, наверху!» — позвала мать. Моя открыла ставни в нижней комнате, разгребла огонь, подбросила угля. Она надеялась, что старик оставил немного супа. Но котелок был выскоблен до дна. Пришлось сварить горсть вермишели, которую моя три дня держала про запас. Дети съедят ее и без масла, все равно ничего не осталось со вчерашнего дня. Но она была крайне изумлена, увидав, что Катрина ухитрилась оставить от бутербродов кусок масла величиной с орех. Буфет на этот раз был совершенно пуст. Ни корки хлеба, ни остатков какой-нибудь еды, ни даже кости, которые можно поглодать. Как они будут жить, если мегра откажется отпускать им в кредит, если господа в пиолене не дадут ей стасу? Когда мужчины и дочь вернутся из шахт, им непременно надо будет поесть. Люди, к сожалению не изобрели еще способа жить без еды. — Да идите же вы, наконец! — крикнула моя начиная сердиться. — Мне пора уходить! Когда Альзира и дети сошли вниз, мать разлила вермишель по трем маленьким тарелкам. Ей самой, — уверяла она, — не хочется есть. Хотя Катрина уже разбавляла водой вчерашнюю кофейную гущу, Маэ долила ее еще раз. И выпила две больших кружки кофе, до того светлого, что он больше напоминал ржавую воду. Все-таки это подкрепит ее. — Слушай, — сказала моя, обращаясь к Альдире, — не буди дедушку, смотри за Эстеллой, чтобы она не разбилась, а если проснется и начнет уж очень орать, то вот кусок сахару, разведи в воде и давай ей с ложечки. — Я знаю, ты девочка умная, и не съешь его сама. — А как же школа, мама? — Школа. В школу пойдешь в другой раз. Ты мне дома нужна. — А обед? — Хочешь, я сварю. Ты, может быть, поздно вернешься. — Обед. — Обед. — Нет, подожди меня. Альзира, как большинство болезненных детей, была не по летам развита. Девочка отлично умела готовить, но она все поняла и не настаивала. Весь поселок проснулся. Дети кучками шли в школу, шаркая подошвами по тротуару. Пробило восемь часов. Слева через стену от леваков все громче слышались разговоры. Начинался бабий день, женщины распивали кофе и, подбоченившись без устали, мололи языками, словно жернова на мельнице. К оконному стеклу прильнуло поблекшее лицо с смесистыми губами и приплюснутым носом, послышался голос. — Новость какая, послушай-ка! — Нет-нет, после, — ответила моя мне надо уходить. И, боясь, как бы не соблазниться предложением зайти и выпить горячего кофе, она накормила Ленору и Анри и вышла с ними. Наверху дед бессмертный все еще спал, убаюкивая мерным храпом весь дом. Маэ с удивлением заметила, что ветер прекратился. Наступила внезапная оттепель. Небо было землистого цвета. Стены покрылись зеленоватой сыростью. Дороги стали грязными. То была особая грязь каменноугольных местностей, черная, как разведенная сажа, до того густая и липкая, что в ней вязла обувь. Сейчас же пришлось нашлепать Ленору. Она забавлялась тем, что набирала слой грязи на башмаки, словно на лопату. Выбравшись из поселка, моя пошла вдоль отвала, а затем по дороге к каналу. Для сокращения пути она пересекала пустыри, обнесенные обомшелыми изгородями. Сараи сменялись длинными заводскими корпусами. Высокие трубы извергали черную копоть, загрязнявшую эту деревню, превращенную в фабричное предместье. За кучкой тополей показалась старая шахта реки Яр с обрушившейся башней, от которой уцелел лишь мощный остов. Свернув направо, Мая вышла, наконец, на большую дорогу. — Постой, постой, поросенок! — закричала она. — Вот я тебе задам! На сей раз попался Анри. Он набрал в горсть грязи и мял ее. Майя без разбора надавала оплеух обоим ребятам. Те стихли и только поглядывали искоса на маленькие следы, остававшиеся на дороге. Они шлепали по грязи уже утомленные, потому что им приходилось на каждом шагу вытаскивать ноги. От маршена на протяжении двух миль шла мощенная дорога. Она пролегала среди красноватых полей, прямая, точно лента, смазанная дегтем. Дальше она тянулась тонким шнуром, пересекая Монсу, стоявшая на отлого спускавшейся равнине. Дороги на севере протянуты между промышленными городами, словно бичева. Порою они делают легкие изгибы, еле заметные подъемы и мало помалу обстраиваются, превращая целую округу в рабочий поселок. Справа и слева до самого конца спуска тянулись кирпичные домики. Чтобы хоть чем-нибудь оживить уныние окружающей местности, их покрасили. Одни в желтую, другие — в голубую, третьи — в черную краску. В черную, вероятно, из того соображения, что, в конце концов, все они почернеют. Несколько больших двухэтажных домов для заводского начальства прорезывали линию скученных домишек. Церковь, также кирпичная, своей четырехугольной колокольней, уже потемневшей от угольной пыли, напоминала новенькую модель доменной печи. Наряду с сахарными заводами, канатными фабриками и мельницами видное место занимали здесь танцевальные залы, кофейни, пивные. На тысячу домов их приходилось более пятисот. Но вот пошли заводские корпуса, принадлежавшие компании. Длинный ряд складов и мастерских. Маэ взяла Анри и Ленору за руки. Позади зданий находился дом директора Энбо, выстроенный в виде швейцарской горной хижины и отделенный от дороги решеткой, за которой виднелся сад с чахлыми деревьями. У подъезда остановился экипаж. Из него вышел господин с орденом и дама в меховом манто, вероятно, гости из Парижа, приехавшие с маршиенского вокзала. В полуосвещенном вестибюле показалась госпожа Энбо. Удивленно и радостно приветствовавшая их. «Нечего смотреть! Идите, бездельники!» — ворчала Маэ, таща за руки детей, увязавших в грязи. В большом волнении приближалась она к лавке Мегра. Лавочник жил рядом с директором. Только стена отделяла богатый особняк от его домика. Тут же находился склад товаров, помещавшийся в длинном здании. В нем была устроена и лавочка, выходившая прямо на улицу. Там продавалось все: бакалейные товары, колбаса, фрукты, хлеб, пиво, кастрюли. Мегра служил прежде воре-надзирателем и начал свою деятельность с того, что открыл кабачок. Потом, благодаря протекции начальства, торговля его расширилась, и мало-помалу Он разорил мелких лавочников в Монсу. Торговлю всеми товарами он сосредоточил в своих руках, а большое число покупателей из заводских поселков давало ему возможность продавать дешевле других и оказывать более широкий кредит. Меграй впоследствии не переставал пользоваться поддержкой компании, которая выстроила для него и домик, и склад. — Я опять пришла, господин Мегра, — смиренно проговорила Маэ, увидав лавочника, стоявшего у дверей. Он молча посмотрел на нее. Это был толстяк, державшийся со всеми сдержанно и вежливо. Он гордился тем, что никогда не изменял раз принятому решению. — Послушайте, ведь вы не прогоните меня, как вчера. Нам нужно как-нибудь прожить до субботы. «Правда, мы уже два года должны вам шестьдесят франков!» Она изъяснялась короткими мучительными фразами. То был старый долг, еще со времени последней забастовки. Сколько раз Маэ давали себе слово заплатить его, но не могли, потому что ни разу не удавалось скопить за получку хотя бы сорок су. К тому же с ними позавчера приключилась беда. Пришлось уплатить двадцать франков сапожнику, который грозился подать в суд. И вот они сидят без гроша. А то они протянули бы до субботы, как все другие товарищи. Мегра, выпятив живот и скрестив на груди руки, отрицательно качал головою в ответ на каждую ее мольбу. — Два хлеба, не больше, господин Мегра. Я ведь человек рассудительный, я не прошу кофе. «Только два трехфунтовых хлеба в день!» «Нет!» — крикнул он, наконец, изо всех сил. Показалась его жена, болезненная женщина, проводившая целые дни за счетными книгами, не смея ни на минуту оторваться. Она в испуге скрылась, увидав, что несчастная женщина устремила на нее глаза с горячей мольбой. Говорили, что ей приходится уступать место на супружеском ложе откачицам из числа покупательниц. Это было общеизвестно. Если Углекоп хотел продлить свой кредит, ему стоило только послать в лавку дочь или жену, красивую или некрасивую, все равно. Только бы она была поуступчивее. Маэ продолжала с мольбой глядеть на Мегра, и вдруг почувствовала себя неловко. Она заметила, что он смотрит на нее раздевающим взглядом тусклых глазок. Это ее взорвало. Добро бы еще в то время, когда у нее не было семерых детей, когда она была молода. И она ушла, сердито потянув за собою Ленору и Анри которые принялись было вылавливать из канавы ореховые скорлупки и рассматривать их. — Не принесет вам это счастье, господин Мегра, помените мое слово. Теперь у нее оставалась надежда только на господ из Пиолены. — Если они не дадут ей ста су, тогда хоть ложись и помирай. Она повернула налево по дороге в Жуазель. Там, где дороги сходились углом, стояло каменное здание правления, настоящий дворец. Знатные господа из Парижа, князья, генералы, чиновники, давали там каждую осень парадные обеды. Продолжая идти, она уже расходовала мысленно эти стосу. Прежде всего хлеб, потом кофе, затем четвертушка масла. Мера картофеля для утреннего супа и для вечернего варева, и, наконец, может быть немного студни, потому что мое необходимо мясное. Прошел Абад Жуар, священник из Мунсу, подобрав сутану и осторожно ступая, словно жирный откормленный кот, боящийся замочить шкурку. Этот кроткий человек старался ни во что не вмешиваться, чтобы не восстанавливать против себя ни рабочих, ни хозяев. — Здравствуйте, господин Кюре. Маэ вовсе не была набожной, но ей вдруг представилось, что священник непременно должен ей чем-нибудь помочь. Не останавливаясь, он улыбнулся детям и прошел мимо женщины, которая стояла как вкопанная посреди дороги. И она отправилась дальше по черной липкой грязи. Оставалось еще два километра. Теперь приходилось тащить за собою детей, они страшно устали, и ничто их больше не занимало. Справа и слева от дороги простирались все те же пустыри, обнесенные изгородями, поросшими мхом, те же закопченные фабричные корпуса с высокими трубами. А затем тянулись поля, беспредельные поля, неоглядное пространство бурой земли ни деревца кругом до самого горизонта, где виднелась лиловатая черта вандамского леса. — Возьми меня на руки, мама! И Маэ попеременно брала детей на руки. На шоссе стояли лужи, и она подбирала юбку, боясь явиться к господам слишком грязной. Три раза она чуть не упала, до того скользко было на этой проклятой дороге. Когда они, наконец, подходили к дому, На них накинулись две собаки с таким лаем, что дети со страху подняли крик. — Снимите с собой и входите, — сказала Анарина. Войдя в столовую, мать и дети словно приросли к полу. Их сразу одурманило тепло, и сильно смутили пожилой господин и пожилая дама, которые развалились в креслах, внимательно их разглядывая. — Дитя мое, — произнесла дама, — исполни свой небольшой долг. Григуары возложили на свою дочь обязанность помогать бедным. Это входило в их понятие о хорошем воспитании. — Надо быть милосердным, — говорили они, считая, что их дом — Божий дом. Притом они были уверены что разумно помогают ближним, и постоянно боялись обмана, боялись оказать поддержку пороку. Поэтому они никогда не давали денег, никогда, ни десяти су, ни двух су. Известно ведь, что стоит нищему получить два су, как он тотчас же их пропьет. И они всегда подавали милостыню натурой, преимущественно теплым платьем раздавая его зимою детям неимущих. — Ах, бедные крошки! — воскликнула Сосиль. — Они совсем посинели от холода. Анарина, достань из шкафа узел! Прислуга тоже с жалостью смотрела на несчастных. Но то было сострадание женщин, которым не нужно заботиться о своем пропитании. Когда горничная ушла наверх за вещами, Кухарка взяла было остатки булки, но опять положила их на стол и, сложив руки, осталась в столовой. — У меня как раз есть два шерстяных платьяца и теплые платки, — продолжала Сосиль. — Вы увидите, как будет в них тепло вашим бедным крошкам. Тем временем Маэ оправилась и робко проговорила. — Большое вам спасибо, барышня. Вы очень добры. На глазах у нее выступили слезы. Ей казалось, что она непременно получит сто, су, и она обдумывала только, как их попросить, если ей не предложат сами господа. Горничная все еще не возвращалась. Наступило тягостное молчание. Уцепившись за юбку матери, Дети с жадными глазами смотрели на булку. — У вас только эти двое? — спросила госпожа Григуар, прерывая молчание. — Нет, сударыня, у меня семеро. Григуар, снова принявшийся за газету, даже привскочил от негодования. — Семеро детей? О, Боже! Но зачем так много? Это безрассудно! — пробормотала пожилая дама. Маэз сделала неопределенный жест, как бы извиняясь. — Что же делать? Об этом и не думаешь. Оно выходит само собой. И потом, когда дети вырастут, они станут работать и помогать семье. Впрочем, они и теперь жили бы сносно, если бы у них не было деда, который совсем состарился. Да еще если бы все дети были постарше. А то... Всего два сына и дочь достигли того возраста, когда разрешается работать в копях. Как-никак, маленьких тоже надо кормить, они ведь ничего не зарабатывают. — Вы, значит, давно уже работаете в копьях? — спросила госпожа Григуар. Бледное лицо Маэ озарилось безмолвной улыбкой. — О да, о да, я работала до двадцати лет, но когда родила во второй раз... Доктор сказал, что я там и помру, если буду продолжать работать. У меня делалось что-то неладное в костях. К тому же я в это время вышла замуж. У меня и дома стало довольно дело. А вот и семейство мужа все работают в шахтах с незапамятных времен. Это началось еще с деда его деда, словом, никто не помнит когда, с тех самых пор, как нашли залежи в реке Яре. Господин Григуар задумчиво смотрел на женщину и ее жалких детишек, на их восковые лица и белесоватые волосы. Он видел в них признаки вырождения — низкий рост, малокровие, убогий облик голодающих. Снова наступило молчание. Слышалось только потрескивание угля в камине. В жаркой столовой стоял тяжелый воздух сытого благополучия. Оно заполняло все уголки обывательского уюта. — Что она там возится? — нетерпеливо воскликнула Сесиль. — Мелани, сходи и скажи ей, что узел лежит в шкафу, внизу налево. Между тем господин Григуар вслух докончил размышления, на которые навел его вид этих бедняков. «На свете много горя, это правда, но согласитесь сами, моя милая, что и рабочие далеко не всегда поступают разумно. Вместо того, чтобы откладывать деньги на черный день, как наши крестьяне, углекопы пьянствуют, залезают в долги, и в конце концов им нечем кормить семью. Вы правы». — степенно отвечала Маэ, — у нас иногда живут не так, как надобно. Я постоянно твержу об этом бездельникам, когда они жалуются. Мне-то повезло, мой муж не пьет. Ну, иной раз в воскресенье на гулянке пропустит лишнее, но дальше никогда не заходит. И это с его стороны тем милее, что до нашей женитьбы он напивался, с позволения сказать, как свинья. Но хоть он и блюдет себя, а дела наши от того идут не лучше. Бывают дни, вот как сегодня, например, когда, кажется, весь дом обыщешь, а все-таки ни гроша не найдешь. Она хотела намекнуть, что ей нужны сто су, и потому продолжала рассказывать неуверенным голосом, объясняя, как образовался у них роковой долг. Сперва он был совсем ничтожен. Но со временем все рос и поглощал все сбережения. Они аккуратно платили каждую получку. Ну, а как-то задержали выплату. И конец. С той поры так и не собрались с деньгами. Невозможно было заткнуть эту дыру. И они приходили в отчаяние. Работаешь, работаешь. А выходит, что даже с долгом не расквитаешься. Да пропади все пропадом. видно. До смерти не выбьешься. К тому же надо сказать, что углекопу, кружка, другая пива очень полезна, чтобы прополоскать горло от угольной пыли. Тут и начинается. А потом, когда случаются неприятности, он уж и не выходит из кабака. Она никого не винит. Только происходит это должно быть от того, что рабочие все-таки маловато зарабатывают». «Компания дает вам, кажется, квартиру и отопление», — заметила госпожа Григуар. Маэ искоса поглядела на уголь, ярко пылавший в камине. «Да-да, уголь нам выдают. Не больно, хороший, правда, но все-таки он горит. А вот насчет квартиры... За нее приходится платить всего шесть франков в месяц. Пустяки, кажется». А между тем часто бывает очень трудно выкладывать. Вот сегодня, например, хоть на куски меня режь, все равно и двух су не вытянешь. Где ничего нет, там уж ничего не добудешь. Господин и дама молчали, нежась в креслах. Им становилось скучно и неприятно видеть перед собой такую нужду. Мая испугалась. Не заделали она их, и как женщина практичная, добавила спокойным твердым тоном: "Да я говорю это не с тем, чтобы жаловаться. Такова уж видна судьба, приходится с ней мириться. Сколько ни бейся, все равно ничего не переменится. А по-моему главное, сударь, это жить как Бог послал и по совести делать свое дело." Господин Григуар весьма одобрил ее. — С такими убеждениями, моя милая, человек никогда не пропадет. А Нарина и Мелани принесли, наконец, узел. Сосиль сама развязала его и достала два плащица. Потом прибавила к ним платки, даже чулки и перчатки. Она уверяла, что все это будет детям впору, и велела горничной завернуть отложенные вещи. Сесиль очень торопилась. Учительница музыки наконец пришла, и потому она спешила выпроводить из дому и мать, и детей. — Мы совсем без денег, — робко проговорила Майя. — Если бы у нас было хотя бы сто су... Слова застряли у нее в горле, потому что Майя были горды и никогда еще не просили милостыни. Сосиль с беспокойством взглянула на отца. Но он наотрез отказал с таким видом, будто исполнял некий долг. — Нет, это не в наших правилах, мы не можем. Тогда девушка, тронутая отчаянием, которое отразилось на лице матери, решила дать что-нибудь детям. Они все время пристально смотрели на булку. Сосиль отрезала два ломтя и протянула им. — Вот, это вам. Но затем она взяла их обратно и велела подать себе старую газету. — Погодите, поделитесь с братьями и сестрами. И она выпроводила их. А родители, между тем, с умилением смотрели на дочь. Бедные малютки, у которых не было хлеба, ушли благоговейно неся в озябших ручонках два куска сдобной булки. Мээ тащила детей за руки по шоссе. Она не видела ни пустынных полей, ни черной грязи, ни тусклого неба. Все кружилось у нее в глазах. Проходя снова через Монсу, она решительными шагами вошла к Мэгра и так умоляла его что в конце концов не только раздобыла два хлеба, кофе и масло, но даже получила желанную монету в стосу. Мегра занимался, между прочим, и ростовщичеством. Ему нужна была не она, а Катрина. Майя поняла это, когда он сказал, чтобы она присылала за провизией дочь. — Там видно будет. — Катрина отхлещет его по щекам, если он даст рукам волю.